Глава двенадцатая, в которой друзья рассказывают призраку, что умеют думать. Солнце перевалило через зенит и неторопливо покинуло июньский небосклон, ненадолго уступив место блеклой закорючки месяца. Мартин бежал все медленнее и дышал все тяжелее, пока, наконец, совсем не выдохся. «Эх, полежу немного», — виновата объяснил он, — незапланированную остановку и осторожно, чтобы не раздавить всадника, опустился на бок, с облегчением вытянув натруженные лапы. Пофнутий спрыгнул на землю и за неимением тренажёра, на котором обычно разминался после долгого лежания или сидения, отправился в пробег вокруг рухнувшего без сил приятеля. Что это у тебя? Вдруг воскликнул он в испуге, тыча крохотным пальчиком в подушечки лап могучего пса. Мартин с трудом приподнял голову и посмотрел на что показывает МНС. Кожестые выпуклости, выглядывающие из густого меха, обычно чёрные и слегка шероховатые, теперь представляли собой кровоточащие раны. Из-за плотного автомобильного потока бежать пришлось по острому щебню. которым были отсыпаны обочины. Такого сурового испытания не выдержали даже прочные собачьи подошвы. Как же мы до Москвы доберёмся? в отчаянии пролепетал пафнутий. Ты ведь и подняться толком не сможешь. Смогу, пообещал пёс. Отдохну, потёртости залежу и дальше отправимся. Потёртости, всхлипнул чувствительный потомок отважных мореплавателей. Это кровавое месиво, ты называешь потёртостями? Не преувеличивай, утомлённо выдохнул Мартин и закрыл глаза. Похвально, похвально, не дал ему заснуть невесть откуда взявшийся призрак. Я вот в стольких сражениях побывал, и города брал, и в знаменитой Полтавской битве всей артиллерией командовал. Мы тогда зло при великую Викторию над шведами одержали, а ранений испытать не довелось. Ачом не сокрушаюсь, конечно, по неже боли терпеть не могу. Кстати, я знаток целебных трав и на досуги врачеванием занимался. Неблагодарное население окрестимение моё волечил. Почему неблагодарные заинтересовался по фнути? Поиле ко люди в колдовство больше веруют, а не в силу природы. И сборы мои травяные от хворей разных за волшебные почитали. Однако оздоровились и на том спасибо. Так может вы и Мартина вылечите, понаделся МНС. Яков Виллемович бросил на грозуна сердитый взгляд. Видимо, и в нём заподозрил упование на магию. А затем торжественно указал на лист обычного подорожника, survie и пожуй, чтобы кашица получилась, велел он помощнику юного химика. Тот безропотно исполнил приказание и с набитым ртом уставился на раскомандовавшееся приведение. А теперь к ранам приложи сие растение немалой силой целебную назелено. Однако и на здоровых лапах до Града Великого бежать не добежать. Надменным тоном закончил свои наставления призрак и стал растворяться в воздухе. — Что же делать? — заломил лапки Пафнутий. «Думать — Думать! — насмешливо изрек граф и пропал. Природное лекарство помогло, да еще Мартин своего собачьего добавил, тщательно вылезав в стертые подушечки. Так что, спустя некоторое время, он смог подняться и дохромать до ближайшей автозаправочной станции. Что мы здесь забыли? удивился МНС, снова удобно устроившись на широком загривке приятеля. Мартин не ответил, внимательно разглядывая очередь за топливом. Газель с яркой рекламой на бортах, обещавшей перевезти всё, что душа пожелает, и с натянутым наполовину тентом вполне подходила для незаметной транспортировки такого габаритного груза, как он. К тому же водитель, пожилой усач, был занят разговором с другими шофёрами, ожидавшими наполнения пустых баков. Как только хозяин транспортного средства ушёл в кассу платить за бензин, Мартин Слегка взвыв от боли, запрыгнул в кузов. Пофнутий перебрался туда раньше, чтобы убедиться, что в машине хватит места для обоих путешественников. К счастью, газель была совершенно пуста. Выяснив это отрадное обстоятельство, предприимчивый грызун наведался в кабину и утащил полиэтиленовый пакет с бутербродами, которыми не успел перекусить водитель. Значит, думать умеете. Сие утратный факт есть, удовлетворённо произнёс призрак, зависнув над спасателями после ужина прикорнувшими под уютное урчание мотора. А скажите, тут же начал проснувшийся пофнутий, но Яков Виллимович перебил. Вы можете обращаться ко мне запросто, ваше сиятельство, благожелательно подсказал он.